Глава д е с я т а Переломный момент. Меня допрашивали. Дотошно, подробно, с чувством и расстановкой. Снова больничная палата, капельница и знакомые медсестры. Вот только теперь я не боялась их, а они опасались заходить ко мне в палату. А в с ё дело в том... что кто-то обнаглевший посмел выпустить призрачных г о н ч и х на территории Гранда без его ведома и разрешения. Дракон рвал и металл, расхаживая туда-сюда по моей палате, чем вынуждал весь медперсонал обходить это место дальними коридорами. — Я хочу, чтобы вы притащили этого смертника ко мне! Грозный рык в динамик смартфона и сброшенный вызов. Совсем не хотят работать, бездари! Я натянула одеяло до носа и каждый раз вздрагивала, когда король в очередной раз заходился криками и ругательствами. Не думала, что Люк может быть настолько пугающим в гневе. Что-то слышала от медсестер о том, что раньше он всегда вел себя подобным образом, пока не встретил свою возлюбленную жену. С тех пор его характер претерпел изменения. Дракон стал спокойнее, веселее и радостнее. Однако по-прежнему никто и никогда не хотел бы стать объектом его ярости. «Так, Лили, расскажи подробно о том, как вы наткнулись на гонщих. Не верится мне, что они просто бродили там, где вы разбились. Больше похоже на продуманную попытку избавиться от короля душ». Дракон сел на край к р о в а т и... и уставился на меня серьезным, требовательным взглядом. Если честно, мне захотелось провалиться сквозь землю, но нужно было разобраться с этим делом, иначе нам с Блэком так и будет угрожать опасность. Если честно, мне захотелось провалиться сквозь землю, но нужно было разобраться с этим делом, иначе нам с Блэком так и будет угрожать опасность. И тут уже под угрозой не только нашей жизни, но и весь уклад мира иных. Как мне объяснили, король душ рождается один на весь мир. Когда он погибает или умирает по естественным причинам, на свет рождается новый. Это уязвимый период, ведь юный черный дракон не может полноценно исполнять свои обязанности карателя, поэтому смерть короля душ и не афишируют. чтобы не было разгула преступности. Однако на этот раз на главного палача ведется откровенная охота, поскольку наш убийца узнал о уязвимости Блэка, самый худший из раскладов, какие только были возможны. После того, как мы выпрыгнули из замедлившегося автомобиля, решили осмотреть друг друга на повреждения. Так как ничего серьезного ни у одного из нас не обнаружилось, мы начали выбираться из леса. Я чувствовала себя ученицей, отвечающей у доски перед строгим учителем. Ну и тяжелый взгляд был у Люка. Я должен был убедиться, что экстренная помощь не нужна, чтобы полностью выключить телефоны и достать сим-карты. Из-за сложившейся ситуации, когда подмога могла прийти от убийцы, я принял решение не сообщать никому о том, что мы выжили. — Пришлось выбираться самим, — пояснил Блэк, прежде чем я продолжила. — Правильно сделал, — одобрил золотой дракон. Мы не успели покинуть пределы леса, когда издалека послышался странный низкий вой. Я бы не обратила на него внимания, если бы он не дублировался несколько раз. Это была стая неизвестных мне животных. Как начинала вспоминать, так становилось дурно. «Я не сразу сориентировался, так как был занят своими мыслями, но когда резко стемнело, а небо затянуло грозовыми тучами, сверхъестественность происходящего невозможно было отрицать», — рассказал свою версию напарник. «Да, призрачные гончии с л а в и т с я своей способностью менять погоду и превращать день в ночь». «Не зря их причислили к запрещенным магическим животным на моей территории», — с прорывающимся рыком пояснил Грант. «Вот тогда мы и расслышали этот с к р е ж е щ у щ и й вой и стрекотание, от которого кровь стыла в жилах. Вэллиант закричал «Беги!» и я припустила со всех ног. Останавливаться, спрашивать и разбираться желаний не возникло». Как-то надвигающиеся тучи и внезапно зарядивший дождь не оставлял сомнений, что с тьмой придет нечто похуже. Помню, Блэк тогда схватил меня за руку и велел не оглядываться. Я послушно выполняла его приказ, пока не зацепилась за торчащие земли корень и не навернулась. Тогда-то я и увидела три мерцающих желтым светом глаза, что смотрели на меня из чащи. Это была одна из г о н ч и х которая первая нагнала нас. Она так протяжно завыла, созывая стаю, что меня оглушила. Если бы не напарник, эта тварь наверняка загрызла бы меня. Дракон встал передо мной и одним ударом в нос откинул прыгнувшую на нас гончую. Виск и крик боли слились в один. Блэк получил а ж о г кислотным туманом, Что окутывал тело животного, а тварь заработала перелом. Это дало нам так необходимые минуты, чтобы вырваться из леса. Однако на этом дело не закончилось. Мы мчались через всю стройку сквозь плотную стену дождя, стараясь не поскользнуться на грязи, но это получалось не всегда. Я падала чаще дракона, но мужчина неизменно поднимал меня и почти тащил на себе. Когда до освещенной части города оставались считанные метры, стая догнала нас. Они пытались кусать нас за ноги, чтобы обездвижить, и, как оказалось, у одной из них это получилось. Гончие не терпят свет, однако такая стая легко могла погасить освещение целой улицы. Интересно, почему они этого не сделали? Казалось... Люк действительно не понимал. — Он не стал рисковать, — ответил на вопрос Брюнет. — Одно дело скрытно натравить на нас гонщих, и совсем другое — запустить их в город. Такое бесстрашное поведение могло привести к Альянсу с другими королями и повлекло бы масштабную охоту. Это не ему, ни нам не принесло бы ничего хорошего. — Логично, — согласился Грант. Вот только кто умудрился подлить вам блокатор восприимчивости прямо в участке? Благодаря этому нехитрому трюку вы, ребята, могли быть сильно ранены магически, при этом не видя и не чувствуя своих ран. Один из вас мог легко истечь кровью или умереть от влияния яда, даже не почувствовав этого. Еще одна подстраховка от продуманного подлеца. Слава богам, все обошлось, разве что нам грозит простуда от непрекращавшегося ливня. Он преследовал нас аж до самой больницы. Мало было вывалиться в грязи, так еще и это все въелось в одежду и волосы с помощью дождя. Негодовала я, вспоминая самую ужасную поездку на метро в своей жизни. — Рано радоваться, Лилия! — нехорошим тоном произнес король, Добавляя к словам тяжелый взгляд. Ты отравлена ядом гончей, и мы мало чем можем помочь. Что? н у почему? Как-то нервирует, когда сам король иных говорит тебе, что он ничем не может помочь. Это уже серьезно. У тебя сила Вэллианта, а значит и его иммунитет к ядам и магии. Мы не знаем, как отреагирует т в о й о р г а н и з м на подобные раны, Ведь сила тобой заимствована, а не унаследована. Однако все наши противоядия она блокирует. Есть шанс, что и яд она уничтожит. Новости были, мягко говоря, неутешительными. — И что теперь делать? — ответил мне Блэк. Он взял мою руку в свои, посмотрел в глаза и спокойно, уверенно произнес. — Отдыхать. и лучше всего в привычной обстановке. Не ожидала от дракона подобной поддержки. Кажется, две совместные аварии и несколько покушений сблизили нас больше, чем проживание в одной квартире. «Домой?» — я кивнула. «Если уж мучиться, то лучше на своих простынях в своей собственной постели». Что общего у журналистки кастрюли с кипящей водой? «И попугая-метаморфа?» «Конечно же, месть первой!» «Не болтать тебе больше, Пьеро!» Произнесла напутственные слова и опустила питомца в кипящую воду, сопровождая это д е й с т в о дьявольским хохотом и помешиванием супчика-поварешкой. «Варись, варись, предатель! В моем доме больше не будет и перышка попугая, не говоря уже о твоем птичьем облике!» Я повернулась на кашель, застыв со столовым прибором в руке, одетая в передник поверх розовой пижамки с мишками Тедди и в рукавицы, чтобы не обжечься, когда запихивала пьеров в кипящую воду. Блэк стоял в проходе и с недоумением наблюдал за ритуалом варенья попугая. «Что?» — увидев Талику, осуждение в глазах дракона. «Он первый начал!» «Я понимаю, почему ты решила его сварить, но не понимаю, почему именно таким образом и так продолжительно». Брюнет указал на поварёшку в моих руках, потом на разделочную доску, где я пять минут назад резала грибы, чеснок и зелень. «Хорошо, что напарник не видел, как я засыпала приправу». «Ничего ты не понимаешь!» — я махнула поварёшкой. «Нужно создать атмосферу, подготовить место проведения казни, чтобы все было реалистично». «Для чего?» — все еще недоумевал Блэк. «Для антуража!» На меня все так же смотрели со смесью непонимания и подозрением в легкой форме неадекватности. Все же жар три дня держался. «Ладно, для веселья», — нехотя призналась я. Было намного приятнее крошить овощи в суп, при этом хихикая и приговаривая всякую ересь. п и р о чуть не б л ы с е л пока я с ведьмовским хохотом снимала шкуру с куриной грудки. Видел бы ты его глаза! Я снова рассмеялась, вернувшись к помешиванию супа с саламандрой. Эта нахалка лежала на дне кастрюли и отлично себя чувствовала. Нужно было срочно устроить ей шторм. Иначе это п о х о д и л а не на наказание, а на отдых в ароматной ванне. — Вот тебе, зараза пернатая! Будешь знать, как распускать язык! Я с такой силой двигала половником, что обрызгала кипятком плиту, себя и пол. — Саламандры же не умеют говорить, — уточнила у дракона, перестав разводить беспорядок на кухне. — Нет, — подтвердил напарник. «Смотрю, ты полна энергии! Можно сказать, что пик опасности пройден!» На этом дракон удалился в комнату, завалился на мою кровать и тут же захрапел. «Бедненький! Трое суток почти не спал, за мной присматривал. Теперь до завтрашнего утра точно не проснется, даже если наступит апокалипсис!» Я решила, что хватит игр, и пора бы привести себя в порядок. Сперва выловила саламандру поварешкой и посадила в раковину. «Лучше бы тебе оставаться в этом облике!» и Я пригрозила ящерице пальцем. «Кажется, Вэллиант говорил, что ты девочка. Значит, прошлое имя тебе не подходит». Я задумалась, устремив взгляд наверх. Как назло в голову ничего не приходило. Поэтому я по привычке начала расхаживать по кухне. На глаза попалась полная луна. А что? Неплохая мысль назвать с л а м а н д р у луной. Она как раз голубого цвета с синим узором. Подойдет. «Решено! Будешь Мун!» — сообщила я о своих мыслях. «И не шагу из этой шкуры, дорогая, иначе действительно отдам контролю за магическими животными». К моему удивлению, Мун была гораздо спокойнее и покладистее, чем Пьеро. Блэк говорил мне, что метаморф может принять облик только того, кого встречал ранее. Обычно он перенимает не только физиологию животного, но и его характер. Однако, учитывая, что метаморфы разумны, их поведение все равно отличается. Так что изменения были заметными, но незначительными. Саламандра слишком быстро очухалась и начала хозяйничать в квартире, прям как наглый Пьеро, разве что молча и действовала осторожнее. Если бы не длинный язык попугая, я бы никогда не решилась на подобную экзекуцию с кипятком, но Ара довел меня до ручки своими замечаниями. Все началось три дня назад, когда мы вернулись домой. У меня к ночи поднялся жар, и ничто не было способно его сбить. Яд гончий проник в кровь и в мягкие ткани, а моя иммунная система пыталась его разрушить и вывести из организма. Казалось, я умру от боли в мышцах и суставах, но Блэк уверял меня, что это лишь промежуточный этап и скоро должно стать легче. Стало хуже. Я металась в бреду по всей кровати, желая унять болезненный зуд, что пришел на смену адской боли и почти содрала кожу с груди и шеи. в с ё это тяжелое время дракон был со мной, заснув лишь один раз за трое суток, когда жар немного спал. На третий день я уже могла сидеть и бодрствовать по полчаса между перерывами на сон. Из еды употребляла только легкий суп, зато очень много пила воды и лекарственных чаев. Удивительно! Но напарник лично выхаживал меня, кормил и поил, а ведь мог нанять сиделку. Деньги у него на это точно были. За этот короткий период времени я прониклась к иному благодарностью и какой-то странной нежностью. Одно его обтирание моего лица и шеи, чего стоило, хотелось и запищать от нежности, и оттолкнуть от стыда. В один из таких моментов когда я ненароком прилегла на грудь дракона, наслаждаясь и краснея от его легких движений, в нашу идиллию в лес Пьеро. Влажная тряпочка как раз мягко скользнула в ложбинку между грудей, но не перешла дозволенных до границ. Как не сделал этого и брюнет, но я позволила себе незначительный мычащий звук, таким образом снимая напряжение прошедших дней и свое стеснение. Мне так нравилось происходящее, что я незаметно двинула плечами, спуская широкую маечку ниже и открывая для дракона больший доступ. Тут-то и не сдержался пернатый, узрев мой маневр. Она ходила голой по лестнице, ходила голой на улицу, она пыталась даже вернуть девственность на институты, экзамены, о н сессия. проорал знаменитые слова из песни группы «Сплин» «Орбит без сахара» Пьеро. Он заменил третью строчку так, как это делал иногда на концертах солист группы. «Это меня только что сравнили с девицей свободных нравов, что не особо заморачивается по поводу аморальности своих поступков?» И Я вся напряглась и шустро натянула ворот футболки на место, отталкивая от себя руку с тряпкой. «Достаточно. Я лучше потом приму душ, когда полегчает. Как же стыдно быть пойманной каким-то попугаем на горячем!» «Хорошо. Я отнесу тебя и помогу раздеться. Скажи мне заранее». Брюнетт спокойно отнесся к моим словам и действиям, предложив еще более волнующий вариант. «Так когда теперь на бал? Когда принц найдет?» Снова влез Ара, ехидно щелкая клювом. «Нескафе Gold Для самых ценных моментов!» Если первые строчки из рекламы заставили меня разозлиться, то последнее вызвало тошноту. Я и кофе были несовместимы. Кофе и больная я были несовместимы вдвойне. Если добавить к этому коктейлю перо... то становится понятным, почему мне захотелось искупать птичку в кипятке. «Может, мне растереть тебя? Кажется, у тебя спазм, оттого и тошнит». И Блэк начал разминать мои икры ног, не дожидаясь ответа. Глаза сами собой закатились от тепла и удовольствия. «Никакого алкоголя! Никаких наркотиков! Никаких поцелуев! Никаких татуировок! Никакого персинга!» «Никаких кровавых ритуалов!» «О, Господи! Сам им все подсказал!» И снова просмотр ы моих любимых фильмов вылез мне боком. На этот раз это было «Десять причин моей ненависти». У меня теперь точно было на одну причину ненависти больше, и она толкала меня на несвойственные вещи. К примеру, сварить ара в супе, при этом обставив все, как кровавый ритуал жертвоприношения. Как сказал Пьеро, он сам подсказал мне эту идею. «Я вдумчиво читала текст на странном сайте для любителей темного фэнтези, с трудом вникая в смысл. И это не потому, что я неграмотна или истощена болезнью. Все гораздо тривиальнее. Ваша душа – это энергия и отличный капитал. Если вы все еще сомневаетесь в истинности этого утверждения – я легко могу вам это доказать». Тихо читала вслух вступление на иныесрединас.ком. «Возьмем пять лет вашей жизни, о ниже пять лет из отведенного вам срока, и обменяем на машину, виллу или жену модель. Вы получаете то, о чем мечтали, при этом оставаясь все таким же молодым. Да, смерть придет за вами раньше». но вы все равно не знаете, сколько вам осталось. Не лучше ли провести оставшееся время счастливым и в достатке, нежели отдать всю свою жизнь на попытки добиться успеха? Ответ очевиден, и я предлагаю вам короткий путь с наилучшим исходом. Не верите? Попробуйте одно желание всего за два с половиной года жизни. Предложение с 50-процентной скидкой действительно только до конца месяца. Стоило закончить читать, как все стало еще запутаннее. Какие желания, какие года жизни, что курил этот недоделанный гуру, чтобы придумать подобный маркетинговый ход с несуществующей услугой. Да еще и скидку придумал. Поистине талантище по части лохотрона. Типичный интернет-мошенник. прикрывающийся паранормальными способностями. «Почему у тебя такое странное выражение лица?» Сонно пробурчал дракон, выглядывая поверх одеяла. Только глаза и нос торчали, все остальное утопало в пуховых холмах. «Какое?» Я даже не знала, что на моем лице появилось какое-то особое выражение. «Ты так смотрела на монитор!» будто собиралась открыть всему миру его позорную историю создания. Как трудолюбивые, но не очень добросовестные производители с Востока собрали его из дешевых материалов и выпустили на рынок. А он притворился оригиналом, бессовестно солгав потребителю о своем прошлом. «Правда, что ли?» Ну и загнул. «Неужели у меня столь многозначительная мимика?» или кому-то приснилась слишком яркая драма. — Ты улыбалась и хихикала. — Мне показалось, что ты сейчас возьмешь отвертку и разберешь бедную технику на в и н т и к и признался брюнет. — У тебя появилась работа? Я слегка задумалась, ведь всего минуту назад я по привычке составила в голове план будущего материала об очередном мошеннике, разбивая всю его ахинею в пух и прах. Даже не заметила, как внутренний журналист полностью поглотил меня и вырвался наружу. Кажется, я скучаю по своей работе. Уже кидаюсь с разоблачениями на интернет-гуру. Я просто наткнулась на очень неоднозначный сайт. Не бери в голову. Я скрыла браузер, убирая вкладку с глаз Блэка. Еще решит... что я собралась годами жизни платить за эфемерный шанс стать успешной и богатой. Это было бы уже слишком даже для нелюдей, среди которых мне теперь приходится жить. «Есть хочу!» — протянул дракон, сладко подтягиваясь. «Если Мун не добралась до хлеба, то будут тосты с повидлом, сыром или помидорами и маслом». Я встала и направилась на кухню. Это все, что осталось после нашествия прожорливой саламандры. Кто же знал, что для поддержания температуры тела ящерице потребуется столько подпитки? Она буквально разорила мой холодильник. Пьеро в этом плане был более выгодным питомцем. Саламандру тяжело содержать, предупредил меня Блэк, судя по всему, все еще находясь в постели. А попугая невозможно заткнуть. Из двух зол выбирают меньшее. Тем более, что я планирую закупать продукты на твои средства. В ответ тишина. Это будет платой за проживание. Я не стремился здесь жить. Дракон неожиданно возник на кухне, прибавив тем самым несколько седых волос моей шевелюре. — Не делай так! — громко возмутилась, обходя мужчину. И все же ты здесь живешь уже неделю, так что никакие отговорки не принимаются. Квадратные ломтики легко встали в п о з ы тостера и отправились в горячие глубины с п и р а л и нагрева в поисках хрустящей корочки. А как же личное обслуживание во время болезни? Две ладони легли на стол по обе стороны от меня и автоматически развернулась в кольце рук, вставая лицом к лицу с драконом. Услуги сиделки дорого обходятся. Низкий, хриплый голос, сонная нега и встрепанный вид — все это так и источало сексуальное напряжение, хоть Блэк и не пытался транслировать нечто подобное намеренно. Я так и не смогла ответить, просто замерла, как олень перед грузовиком с включенным дальним. продолжая самопроизвольно смотреть на колдовскую зелень драконих глаз. — Пропала! Кажется, я пропала! В ушах стоял гул от быстро бьющегося сердца. Ноги начали подкашиваться, а ладони крепко вцепились в столешницу позади меня. — Да что же это такое творится? Неужели я как школьница буду краснеть и заикаться перед объектом своей симпатии? Это же из области фантастики. Никогда такого не происходило. Да еще этот тоже хорош. Прилип ко мне и не спешит отстраняться, сверкая своими глазищами так, что становится жарко. Затмение. Полнейшее и кажется, двухстороннее. Ты... А ну собралась, Лили. Ты дипломированный, опытный и успешный журналист. Мы таких красавчиков с харизмой в свое время заставляли плакать. — Ты не с и д е л к о работал? — уверенно начала я, распрямляя плечи и смело встречая натиск своей грудью. — Ты заботился о своем будущем. Неизвестно, что могло бы произойти с тобой или твоей силой, если бы я умерла. Так что не считается. Жду продукты завтра с утра. Дракон сощурил глаза Внимательно вглядываясь в мое лицо, его хитрая улыбочка медленно начала проступать, заставляя меня снова терять уверенность. Было что-то в этом мужчине, что не давало мне возможности расслабиться и просто игнорировать его. Присутствие дракона было слишком ощутимым и масштабным. Не в плане размера, а в плане ощущений. Блэку достаточно было переступить порог моей квартиры, чтобы я почувствовала его в любом уголке дома. Не устаю поражаться твоей смелости. Еще в морге понял, что с тобой будет непросто. Вдруг разоткровенничался брюнет, все еще держа меня в захвате. Ты все время бросаешь мне вызов. Неоткрыто, скорее призывно, и я откликаюсь. И тут он начал приближать ко мне свое лицо, уверенный, что я не отклонюсь. Именно подобное поведение свойственно мне, по его словам. И Блэк пытался показать это на практике. «Невозможно отказать себе в этой тонкой игре», — тихо выдохнул практически мне прямо в губы. «И нет, я не отклонилась. Я впечатала колено в живот брюнета». специально подняв его высоко, чтобы не задеть самое болезненное место. Мне всего-то нужно было его отодвинуть от себя, а не покалечить. В ответ я прочла в глазах брюнета явное желание сожрать меня. Причем не совсем в романтическом плане, но ситуацию спас Тостер. Маленький хитрюга решил выплюнуть хлебушек как раз в тот момент, когда Блэк готовился к броску. Даже не знаю, не «Сколько косточек от меня бы осталось, если бы не вовремя напомнившая о себе техника?» «Садись за стол. Твой поздний ужин почти готов», — я оттолкнула мужчину в сторону стула, почти не встретив сопротивления, а сама занялась тостами. «Больше играть в добычу и охотника я не хотела. Напиши список всего, что нужно купить, и я попрошу своего ассистента доставить покупки сюда». Невозмутимо произнес напарник, приступая к намазыванию повидла на один из тостов. «У тебя есть ассистент?» «И не один», — небрежно заметил Блэк. «И чему я удивляюсь? Передо мной сидит сам король душ. Волосы растрепаны, на щеке помятости от подушки, под глазами темные круги. Как тут не ощутить весь блеск выдающейся личности?» «Ого!» «Только не забудь сменить пижамку со звездочками и спящими поросятами на костюм, когда сюда явится армия твоих подчиненных!» Я поставила тосты с маслом и помидорами перед напарником и ушла в комнату, довольно похихикивая. Нужно было видеть лицо дракона, когда он опустил взгляд на свое одеяние и нашел там засилье розовых свинюшек на синем фоне. Такого рассеянного выражения процесса загрузки мозга я давно не видела. Жаль, что смартфона под рукой не нашлось. Кажется, наш главный палач совсем забыл, как просил у меня сменную одежду. Джинсы порядком натерли ему все, что только можно за трое суток. Поэтому он, не глядя, схватил с указанной мной полки упакованную пижаму большого размера. которая купила в брендовом магазине в подарок своему начальнику. Наверняка до зеркала этот обращик мужественности и сексуальности еще не дошел, чтобы оценить всю полноту образа. К слову, пижама ему дива как шла. Жаль, конечно, что моя маленькая шалость не дойдет до первоначального адресата, но оно того стоило.